Глава 17. Не желая признаваться, что слишком много времени провела у Симона и не успела осмотреть новые строительные леса до ужина, я сказала, что всё выполнила, но так как модель святилища разбита, отправлюсь завтра на стройплощадку вместе с магистром Томасом и покажу ему всё на месте. Не выспавшись из-за ночного визита Грегора, архитектор согласился со мной и отправился спать, как только госпожа Ла принялась убирать тарелки. Рэми заявил, что должен встретиться с другом, и вскоре ушёл. Я пока не сказала ему, что знаю о его лжи. Жду удобного случая поговорить наедине. Но и у меня на сегодняшний день есть планы. И это не только работа. Как только госпожа Ла медленно поднимается на третий этаж, я надеваю бриджи с короткой юбкой, крадусь вниз, выскальзываю через кухонную дверь в переулок, и запираю замок на ключ. Мне не хочется терять голову, поэтому я стараюсь обходить пятна умного света на пути к площади святилища. А когда другого пути нет, я останавливаюсь, чтобы осмотреться по сторонам в последний раз. Вот так видят мир другие. Мне даже кажется, что окружающий меня воздух дрожит, пока не понимаю, что дрожу сама. Вспоминая, как это выбило меня из колеи прошлой ночью, Я закрываю глаза и лишь тогда вступаю в лунный свет. И тут же на меня обрушивается волна ощущений. Носы легкие и наполняются дюжиной ароматов, и мне приходится прикрыть лицо рукой, чтобы сдержать дыхание. Множество звуков отражается от каменных стен вокруг меня, напоминая рябь, исходящую от края бассейна с водой. Эта какофония сильнее, чем днем, когда сотни людей выполняют свою работу перекрикиваясь друг с другом. Но спустя несколько секунд я понимаю, что могу отделить один от другого, да и уши уже режет не так сильно. Несколько пронзительных криков над головой вызывают ужас, но я тут же вспоминаю про летучую мышь, которую слышала прошлой ночью. Кто же знал, что они постоянно визжат? Я осторожно вдыхаю, и нос вмиг заполняет каменная и древесная пыль. Опустив голову, Медленно открываю глаза. Казалось, я не увижу на Земле ничего интересного, но это совсем не так. Камни у моих ног испещрены завораживающими узорами и полосами разной толщины. Я могла бы рассматривать их всю ночь, но заставляю себя поднять взгляд. От открывшегося передо мной вида перехватывает дыхание. Святилище сверкает миллионами радуг, отражённых тысячами крошечных граней известняковых стен. И все мысли и страхи, что этой силы следует опасаться, рассеиваются без следа от этой красоты. Поддавшись порывам, я бегу вдоль здания, наслаждаясь ветром, бьющим в лицо, ощущением камня под ногами и сиянием, разливающимся в воздухе. Это опьяняет. Но сначала работа, потом забавы. Когда я достигаю рукава Трансепта, отходящего под прямым углом на юг от длинного нефа, у меня перехватывает дыхание. Отсюда начинается строящаяся восточная секция, где пришлось заменить леса. Новые опоры уже приняли на себя нагрузку, поэтому я пробираюсь через груды камней и дерева возле отведенного места для резчиков и столяров, после чего начинаю карабкаться вверх. Я ощущаю и вижу структуру дерева, поэтому легко могу различить, где старые, а где новые балки, где дуб, а где ясень. Стойкий запах железа, кожи и пота подсказывает мне, где вздремнул днём кузнец. Дерево скрипит и поёт под моим весом, но нет и нотки, намекающей на разлом или хрупкость конструкции. Единственное, к чему можно придраться, подломанная камышовая платформа. Но их не чинят. На третьем уровне я замечаю небольшую норку, прорытую насекомым от которой тянется тонкая трещина. Возможно, этому тоже не следует уделять внимания, но я вытаскиваю голубую ленту из куртки и привязываю к раме, чтобы завтра залить трещину смолой. Щель между камышовыми палками такая маленькая, чуть больше игольного ушка, что приходится намочить конец ленты языком. Краска цвета индиго такая горькая, что я тут же сплёвываю. Мне следовало догадаться, что вкус обострится не меньше, чем другие чувства. Сгорая от любопытства, я подношу к языку красную ленту и узнаю, что её красили свёклой и клубникой. Не затягивая время, я быстрее и увереннее осматриваю каждую секцию лесов. А когда добираюсь до верхнего уровня, останавливаюсь, чтобы посмотреть на город. Площадь в центре квартала Селинайя светится, как и несколько ночей назад, а мелодия, доносящаяся до меня кажется, до боли знакомой. Скорее всего, с монастырских времён. Если бы я обладала прекрасной памятью, как Жулиана, то знала бы об этом наверняка. Я различаю несколько глубоких баритонов, и мне становится интересно, есть ли среди поющих Грегор. Исходящий от квартала свет, кажется, усиливается, а песня становится громче, пока они не достигают пика и не начинают стихать. Я поднимаю глаза к небу и вижу, что убывающая Луна уже достигла высшей точки, а значит, прошла половина ночи. Надо поскорее закончить работу. Быстро осматриваю последнюю секцию, спускаюсь вниз. Луна теперь заняла такое положение, что я то попадаю в тень, то вновь выхожу на свет. Но как же весело, хоть это и вызывает легкое головокружение, вновь и вновь ощущать, как изменяется восприятие. Но когда я собираюсь перепрыгнуть с одной платформы на другую, находясь спиной к площади, до меня доносится звук шагов по мостовой, и я невольно замираю. Поступь медленная и неторопливая, но нет сомнений, этот человек крупнее меня. Как можно тише я отвожу ногу назад и поворачиваю, чтобы посмотреть вниз. Даже из тени всё видно довольно неплохо. Но важнее то, что меня рассмотреть удастся с трудом, если только этот человек не знает, где я нахожусь. Из-за угла появляется фигура в плаще с фонарём в руках, не очень высоко поднятым над землёй. Мужчина примерно такого же роста, что тот, которого я видела в ночь убийства, но у этого капюшон опущен, и лунный свет блестит на серебристых волнах волос. Мне не видно его лица, пока он приближается ко мне, так как он внимательно смотрит на землю, чтобы не запнуться о груды камней и древесины. «Ночной патруль?» Магистр Томас говорил, что число стражей удвоили, но у этого человека не видно оружия. Он останавливается и поднимает фонарь, словно что-то высматривает на земле, а затем выходит из поля моего зрения. Его плащ падает на землю с мягким шорохом, и несколько секунд он с усилием взбирается на первый уровень лесов. Судя по всему, он не заметил меня, иначе не вёл бы себя так непринуждённо. Я отступаю подальше в тень, когда бледная рука ставит фонарь на плетёную платформу недалеко от меня. Маленький нож на поясе — моя единственная защита, и я сжимаю рукоять вспотевшей рукой. Мне не хочется подходить достаточно близко, чтобы использовать его, но и выбраться отсюда удастся, только если пройти мимо мужчины. А он тем временем с тихим стоном поднимает верхнюю половину тела над краем. Сейчас тот самый момент, когда у него меньше возможности среагировать, а у меня больше шансов сбежать. Я бросаюсь вперёд и хватаюсь за край платформы, чтобы развернуться и соскользнуть вперёд. Но тут фонарь освещает лицо мужчины, и я узнаю его. Это Симон из Мизануса.